Глава десятая. Надежда. Надежда одна из теологических добродетелей. Постоянные размышления о вечности не бегство от действительности, как считают теперь некоторые, а одна из тех вещей, которые призван осуществить христианин. Это не значит, что не надо беспокоиться о состоянии современного мира.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 Я думаю, вы все понимаете, о чём я веду речь. Жена может быть очень хорошей, гостиницы и пейзажи просто отличными, химия невероятно интересной, но при всём при том что-то от нас ускользает. Можно реагировать на это неверно и верно. Первое. Реакция глупца. Он винит всё и вся. Его не покидает мысль, что если бы он связал свою жизнь с другой женщиной, или отправился в более дорогое путешествие, ему удалось бы поймать то таинственное нечто, которого мы ищем. Почти все скучающие, разочарованные богачи относятся к этому типу. Всю свою жизнь переходят они от одной женщины к другой, оформляя развод и новые браки, переезжают с континента на континент, меняют хобби, не теряя надежды, что вот это-то настоящее, но разочарование неизменно постигает их. Второе.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 Когда было бы очень печально обнаружить сразу после смерти, что здравый смысл убил вас право и возможность наслаждаться этим счастьем. Третье. Реакция христианина. Христианин говорит: всё живое рождается на свет с такими желаниями, которые можно удовлетворить. Ребёнок испытывает голод, но на той пище, чтобы его насытить. Утёнок хочет плавать. Что ж, вот вода.